20 июня 2014 года. Побережье Сицилии. Этому англичанину я не сворал. Я и сам не знал точно, куда мы летим. Просто вносил ноги из Додуш-Сити. Деваться в Италии мне было некуда, кроме одного места, Сицилии, где я мог найти их друзей. Для того, чтобы оказаться на Сицилии, нужно было лететь строго на юг, немного отклоняясь на юго-запад. Все, что у меня было, это навигационные системы самого вертолета. Курс я не запрашивал и не прокладывал. Нормальных навигационных карт полетного района не учил, что отвечать в случае, если нас запросит система ПВО, не знал. Да потому я просто пытался поддерживать вертолет в воздухе и шел на юг. Стараюсь как можно меньше расходовать топливо. И примерно прикидывал, что делать с этим британским козлом. То, что он появился не просто так, я в этом и не сомневался. Следит либо за мной, либо за Крис. То, что Крис в сговоре с ним, вот это не казалось мне правдоподобным по нескольким причинам. Немного по-другому была бы поставлена игра. К тому же подстраховщики обычно не выходят на контакт, со страхуемым. Оружие у меня было, тот маленький глок, но достать его незаметно практически невозможно, хотя бы потому, что управление вертолетом требует постоянного внимания. И если я начну доставать пистолет, вертолет сразу задергаться, и британец все поймет, а у него пистолет уже в руках. «Чертовы британцы, что им вообще надо?» По моим прикидкам, именно британская разведка должна была иметь господствующие позицию в Ватикане. Тогда как объяснить эту перестрелку на Виаделла Конселяционе? Вертолет управлялся легко. С Беллом я имел дело двадцать слишком лет назад. Он имелся в учебной эскадрилье. Очень простой в управлении вертолет, не требовательный к мастерству пилота, Недаром. так распространен по всему миру. Мы шли через всю Италию. Мне удалось найти нитку железной дороги, где ее я и держался, помня о том, что она идет на самый север страны. При полете вслепую надо придерживаться каких-то ориентиров, тем более если не знаешь район полетов. Рим давно был уже позади. Мы плыли над холмами, покрытыми зелеными полями оливок и виноградников. над деревушками и небольшими городками, в каждом из которых сконцентрированы сотни лет исторического опыта жития. Если на пути попадался большой город, я его обходил, чтобы найти стальную ленту дороги уже за ним. Местность становилась все более дикой и гористой. Юг Италии все равно, что Сицилия, если не круче. Здесь выращивают марихуану. Строят подпольные фабрики, падшивы одежды, где работают рабы. И здесь самые красивые девушки во всей Италии. Правда, к каждой красивой девушке прилагается отец и пара братьев с обрезами, а то и с автоматами. Потом была Мессина, и я увидел мост. Огромный мост, который 20 лет строила вся Италия. В центре он резко взмывал вверх, чтобы пропускать даже самые большие круизные лайнеры и супертанкеры. Мост назвали именем итальянского революционера Джузеппе Гарибальди, и это было очень плохо. Я бы назвал его именем того монарха, который заложил и строил его. Так Керченский мост назывался именем Александра IV. Бессмысленно называть такие мосты именем революционера. Они не могут строить. Они только разрушители. Впрочем, это было единственное плохое, что было в том мосте. Как дела, русский? — англичанин снова сунулся в кабину. — О чем-то они с Крис говорили. Я слышал, но не разобрал о чем. — Топлива мало, надо садиться. — До побережья дотянем. — Думаешь, что да? я подберу место. В этот момент я нарочно резко качнул ручку, и британец едва не упал в ног. — Эй, ты говоришь, что умеешь управлять? — Просто сиди на месте и вцепись во что-то, ясно? Поймал я его очень просто. Я уже освоился с вертолетом вполне и мог позволить себе немного хулиганства, скажем так. Над присмотренным для посадки заброшенным и заеленным пляжем то при вас совсем почти не было, я сделал еще пару резких маневров. а потом начал сажать вертолет. Когда в вертолете начинают мотать, хватаешься за все, за что можно, тем более что тут нет сидений, один проклятый трон. И еще при полете на вертолете профессиональные военные приводят оружие в безопасное состояние, выбрасывают патрон из патронника и ставят оружие на предохранитель, а то и магазин отсоединяет. Это на уровне инстинкта. Случайный выстрел при болтанке в вертолете более чем возможен, а пуля, попавшая в двигатель, может привести к катастрофе. Я и рассчитывал на то, что англичанин сочтет меня невооруженным и уберет пистолет. Тогда у меня появится небольшой шанс, как только мы будем высаживаться. Очень небольшой, но шанс. Вертолет плюхнулся на черный от вулканического пепла песок. Приехали. Двери в этом вертолете были очень широкими, поскольку изначально вертолет разрабатывался так, что пехота должна была иметь возможность вести огонь с воздуха по земле. Чтобы их открыть, надо было приложить усилия двумя руками. Я надеялся, что британец не заставит даму открывать дверь. Когда дверь поехала по направляющим, я сунулся за пистолетом, который у меня был в кобуре, На лодыжке. Совершенно идиотское расположение второго пистолета, но иногда ничего другого не остается. Британца я не видел, просто на слух предполагал Грион. Вырвал уже готовый к бою пистолет, резко развернулся, увидел направленный на меня метров двух ствол. Англичанин оказался проворнее и предусмотрительнее, чем я ожидал, но он почему-то не выстрелил. А я выстрелил дважды, и англичанин нарухнул на черный, пропитанный соленой водой и вулканическим пеплом песок. — Да вы что, с ума посходили? Заграла Крис, бросаясь к своему соотечественнику. — Вы спятили? Я держал англичанина под прицелом, хотя Крис закрывала его своим телом. Стрелять не хотелось, хотелось плюнуть, развернуться и уйти, но... Проклятое дворянское воспитание давало себе знать. За женщину, которая верила тебе судьбу, ты должен был готов отдать свою жизнь. Вот так просто. Кто он? Как он оказался в вертолете? Ты работаешь вместе с ним? Он просто меня? Ну, какого черта? Надо ему помочь. Я опустил пистолет. Аптечка в вертолете. Рядом с филосским сиденьем. Валяй. Пистолет англичанина я подобрал и проверил. В нем не было ни единого патрона. чертов сукин сын. Десять минут Крис, зловно сопя, пыталась правильно наложить повязку. Потом расплакалась. Я подошел, поправил, сделал как надо. Хоть это и был проклятый англичанин, но все же живое существо. Да, и законы чести гласят, что милосердие к поверженному врагу не унижает, А наоборот, возвышает мужчину. Хотя я четко понимал, что в следующий раз, когда мы схлестнемся с этим парнем, все может быть по-иному. И помешать этому мог быть только контрольный выстрел в голову. Мог бы. Да в том-то и все и дело. Крис продолжала плакать, привалившись к колесу вертолета. Я ее понимал. Было страшно, было больно. И впереди не было никакого просвета. Люди... «Я имею в виду обычных людей, не готовых пулями прокладывать себе путь. Обычно вывязываются в истории, ни о чем не думая, и начинают понимать только так, сидя у трупа. Это в лучшем случае. В худшем они сами превращаются в труп, так ничего не поняв. «Давай просто поговорим», — сказал я. «Ты его знаешь? Кто он такой?» «Не, я не знаю». «Он тебя знает? Как он оказался в вертолете?» «Это Аллан, он полицейский». «Ага, черт из-за... Ты его не первый раз видишь, да?» «Да». «А где был первый?» «В Милане. Расскажи». Да весь слезами Крис рассказала, как она поехала в Милан, как не нашла там того, чего ожидала найти, как на нее напали цыгане, как этот парень ее спас. Потом, как она видела то, что я определил как черную мессу, И про то, что этот парень забрал ее тогда. Ну, конечно же, он наврал ей про то, что занимаются похищенными. Чушь это все собачья. Сами британцы знатые похитители людей и мистики. Одно общество золотой зари чего стоит. И эта история мне не нравилась. Очень. Хоть я в нее и поверил, в ней были явные признаки игры. — Давай проясним наши отношения, Крис, — сказал я. «Крис, это твое настоящее имя? Тебя действительно так зовут?» «Да, можешь мне не верить, но да». «Хорошо. Ты работаешь на английскую разведку?» Крис ничего не ответила. Она прекратила плакать и сейчас просто сидела у вертолетного колеса, сжавшись в комок. «Крис, если даже это и так, я не буду убивать тебя. Ты спасла моего сына, я тебе должен. Ты должна знать правила». Если ты из разведки, долг должен быть отдан. Долг важнее всего. Если ты из песочного дома, я просто уйду, только и всего. Или помогу тебе выбраться из страны, если ты этого желаешь. Долг есть долг, и я предпочел бы. И... Следующую секунду я получил пощечину, да такую, что искры из глаз. Признаюсь честно, пропустил. Черт тебя Побери! «Никакая я не шпионка. Я журналистка, понимаешь? Журналистка. Я делаю репортаж расследования. Можешь думать обо мне что угодно, но я журналистка, и не более того. Да пошел ты!» «Она права. Я резко повернулся. Парень, которого я подстрелил, смотрел на меня. Она права. «Двадцать второй полк? Крыло контрреволюционной войны? Я прав?» — спросил я. «Никак нет», — сказал раненый. Алан Сноуден, двенадцатый граф Сноуден, юрмейстер его королевского величества, к вашим услугам. С графом Сноуденом я разговаривал недолго. Все равно он понимал, что я ему не поверю. Да и я, в самом деле, не собирался ему верить. Просто надо было прояснить кое-какие моменты, и я их прояснил. Услуга за услугу. Я достал из кармана всю наличность, которая у меня была, разделил ее пополам. А наличности у меня было много. Старая привычка преступников, мафиози и разведчиков носить при себе наличность. Свой телефон я тоже бросил ему. Перед этим отошел и сделал два звонка, а больше он мне не нужен. Если будут искать по телефону, найдут. Не совсем меня. Из любой самой дрянной ситуации надо уметь извлекать выгоду. Заряжен, оплачен он сто минут вперед. Роуминг тоже оплачен. «Аптечка у тебя есть. Деньги тоже. Город вон в той стороне. Новую одежду украдешь или купишь, если надо. Денег хватит на паром до Гибралтара и еще останется. Не поминай лихом!» «Мы должны взять его с собой», — сказала Крис. «Ты хочешь его тащить на себе? Лично я не испытываю ни малейшего желания». Я взял Крис за руку. «Пошли. Расскажешь по пути, как ты умудрилась». Вляпаться во всё в это.